Через Арию и Арахозию В этом море неизвестных восточных просторов с его волнами национальной непокорности македонское войско прокладывало себе путь подобно одинокому исследователю, совершающему кругосветное путешествие. О дорогах и о географическом расположении селений Александр узнавал от своих персидских подданных и вельмож. Когда он, по-видимому, в Задракарте, набрасывал план своего нового предприятия, в его распоряжении уже были необходимые сведения о дорогах и других путях сообщений. Он знал о Большой Восточной дороге, которая в провинции Ария раздваивалась, причем северное ее ответвление достигало Бактры, а южное вело через Дрангиану и Арахозию в Кабульскую долину и дальше в Индию. Ему, пожалуй, было также известно, что существовал прямой путь из Бактры в район Кабула через высокогорный массив, и что таким образом северная дорога соединялась здесь с южной. Александр двинулся большой дорогой и в Сузи, неподалеку от нынешнего Мешхеда, принял знаки покорности от сатрапа Арии Садибарзана. Царь воспринял это как очередной успех своей миролюбивой политики, помиловал наместника и даже подтвердил его полномочия, несмотря на то, что тот принадлежал к числу убийц Дария. Александр оставил здесь сорок всадников под начальством Анаксипа, по-видимому, с заданием защищать население от грабежей со стороны проходящих войск. Будущее очень скоро показало, как сильно царь переоценил значение своей политики терпимости и как недостаточно были его мероприятия по охране столь важной в стратегическом отношении Арии. Между тем из Бахтрии поступило сообщение, что Бес взял имя Артаксеркса и называет себя великим царем. Чтобы захватить узурпатора, Александр пошел по восточной дороге, а затем свернул на север. Отряды пехоты, которые он вызвал из Мидии, явились своевременным подкреплением. Александр уже собирался нанести решительный удар, как вдруг пришло ужасное известие, которое заставило изменить все планы. Ария взбунтовалась. Анаксип и его всадники вырезаны, Вероломный сати Барзен, во главе восставших вербует войско в своей столице Арта-Коане. Все связи с тылом были отрезаны. Александр надеялся одним львиным прыжком-маршем сломить сопротивление у себя в тылу. Он бросился в путь с легкими войсками, оставив на месте часть армии во главе с кратером. О том, что произошло дальше, мы, к сожалению, осведомлены очень плохо. Достоверно известно, что Сати-Барзан был захвачен врасплох налетевшим Александром и бежал к Бессу. Известно и то, что царь вскоре подтянул сюда остальное войско. Далее, по-видимому, кратеру было поручено окружить... Артакуану, между тем, как Александр после тщетной попытки догнать Сатибарзана учинил кровавую бойню в селениях повстанцев, многих перебил, а захваченных обратил в рабство. Лишь только приступили к осаде Артакуаны, как крепость сдалась. Александр, решив, что уже достаточно покарал Ариан, смилостивился над ними и даже вернул кое-какое имущество. Ну, возможно, с целью отделить невинных от мятежников, большинство которых происходило из всаднического сословия. Назначение перса Арсака сатрапом также говорило о стремлении царя вернуться к политике терпимости. Вместе с тем он прикладывал все силы, чтобы укрепиться в провинции. Александр пробыл там месяц, захватил все крепости и, оставив в них свои гарнизоны, по-видимому, используя уставших и больных ветеранов и наемников, основал Александрию и Арианскую. Вопрос, стала ли Артакоана, бывшая резиденция великого царя, цитаделью нового полиса или, что, правдоподобнее, старый город остался на северо-западе от последнего в долине Герируда, остается спорным. Во всяком случае, новая Александрия могла похвалиться истинно царским местоположением, которое обеспечило ей, под именем Герат, существование и по нынешний день. Недели, проведенные в Арии, научили Александра тому, что Восток можно завоевать, только действуя неспешно и постепенно. Он отказался от своего плана напасть на Бесса незамедлительно и предпочел идти южной дорогой завоевать тамошние провинции и пробиваться в Бактрию через Кабульскую долину и Гиндукуш. Это был отчаянный план, который требовал от войска предельного напряжения, так как столкновение с врагом должно было произойти в условиях весьма неблагоприятных. Мотивы этого решения нам не ясны. Возможно, после пребывания в Ари Александр счел сезон неподходящим для того, чтобы в этом же году завоевать Бактрию, где зимы очень холодные. К тому же ему приходилось опасаться удара с фланга из Дрангианы. Может, статься он, кроме того, считал выгодным дать Бессу больше времени для всеобщей мобилизации, чтобы одним сражением одолеть противника. Его, наверное также привлекала авантюрность подобного предприятия. Как бы то ни было, царь двигался теперь южной дорогой. Фраду, резиденцию Сатрапа, Дрангианы и Арахазии он сумел занять без боя, так как наместник, один из убийц Дария, бежал в Индию. О трагических событиях, разыгравшихся тогда в придворном лагере, мы расскажем впоследствии и в другой связи. Фрада стала теперь называться Профтасией и, по-видимому, управлялась по образцу эллинских городов. Затем македоняне с боями двинулись дальше на юг, в земли Ариаспов у Нижнего Гельменда. Благодаря своей великолепной оросительной системе эта область являлась житницей восточного Ирана. Здесь Александру представилась возможность выступить в качестве наследника Ахименидов, нового персидского царя. Когда-то Ариаспы получили от Кира значительные привилегии за услуги, оказанные ему во время похода. Теперь Александр выступил как законный наследник великого царя и как бы второй Кир. Он поблагодарил их за проявленную тогда Преданность расширила их границы и представила множество доказательств своего расположения к ним. Однако, невзирая на все эти действия, политике терпимости снова был нанесен удар. Сати Барзан со своими эскадронами вернулся из Бактрии и снова ворвался в Арию. Парфии угрожал посланный Бессом в это же время Барзан. Чтобы отразить новую атаку на тылы, Александр послал экспедиционный корпус, во главе которого поставил умного Артабаза, потому что тот был, во-первых, персом и, во-вторых, значительным политическим деятелем. Военачальниками при нем были Эргий и Коран. Артабаз, однако, добился успеха не сразу. Только когда Сатибарзан, настоящий рыцарь, всегда готовый к смелым решениям, вызвал Эргия на поединок перед войсками, Копье более удачливого противника решило судьбу и его самого, и восстание в целом. После смерти доблестного борца за свободу враги Александра утратили силу, хотя окончательно страна так и не успокоилась. Александр не дал войскам зимней передышки. Немного задержавшись у Ариаспов, в январе или феврале 329 года до н.э. он направился в Арахозию. Покорение этой страны, должно быть, не вызвало особых затруднений. Умудрённый опытом, полученным в Арии, царь в виде исключения отошёл от своего правила ставить сатрапами персов. Однако это никоим образом не означало отхода от принципа терпимости». Наместником Арахозии стал Менон, получивший в свое распоряжение воинское соединение из четырех тысяч гоплитов, по-видимому, греческих наемников, и четырехсот всадников. Царь мог себе позволить оставить их, так как с запада пришло новое пополнение. Резиденцией и основным лагерем Менона, по-видимому, уже тогда стал район нынешнего Кандагара, который вскоре тоже был назван Александрией. Возможно, царь основал в районе Гельменда и еще одну Александрию. Подобно Александрии Арианской и Профтасии, этот город был возведен не только с целью обеспечивать мир и безопасность в этом регионе. Здесь выявилось нечто новое, чего не было в Персии, Мидии, Геркании и Парфии, греческому полюсу не только на Переднем Востоке, но и в Иране предстояло стать зародышем будущей имперской цивилизации. Таким образом, при всей политике терпимости для восточного Ирана тоже предусматривалась полисная цивилизация, которая должна была исходить из мест, населенных ветеранами. В течение зимних месяцев войско сильно страдало от снегопадов. По пути к парамесадам пришлось совершить переход из района Аргандаба в Верхнекабульскую долину. Войску пришлось нести тяжелые лишения во время марша по заснеженным Яйлам плоскогориям. Многие простудились, некоторые ослепли. Александр, как обычно, помогал и заботился о воинах. Трогательная картина. Царственный сверхчеловек. Крепкой рукой поддерживает измученного походом ветерана. Сознание, что полководец ближе всего к ним в самые тяжелые минуты, вдохновляло воинов и помогало им переносить лишения. Вступив в кабульскую котловину, войско оказалось у ворот Индии. Но пока следовало победить врага по эту сторону гор и тем самым завершить завоевание Персидской империи. Однако можно не сомневаться в том, что Александр уже задумал дойти до океана. Эти планы в немалой степени способствовали основанию новых городов. Здесь тоже была возведена новая Александрия. Примечательно, что город прилегал к Гиндукушу, в том самом месте, где Бактрийская дорога выходила из ущелья. По-видимому, эта дорога была царю важнее, чем южная. Он хотел, покорив Бактрию, воспользоваться ею еще раз, чтобы достичь Индии. Александр заселил новый город и прилегающую местность ветеранами и несколькими тысячами местных жителей. Сатрапом Парупамисат снова был назначен перс, к которому, однако, приставили наблюдателя епископа. Как только Проходы через Высокогорье очистились, Александр тронулся в путь и устремился в Бактрию. Перед войском стояла задача — форсировать могучий гендукуш. Все до последнего воина считали это самой трудной задачей, которая когда-либо стояла перед полководцем или армией. Что Балканские горы, Тавр или даже Эльбурс — против этого громадного края земли. Краем земли греки сперва считали регион Черного моря, где находился покрытый снегами Кавказ, полагали, что Гендукуш — часть Кавказа, и гордились тем, что наконец-то преодолевают его. Волна романтического воодушевления, вызванная безмерностью испытаний и достижений, снова охватила войск. Открывались области, которые до сих пор казались мифическими, и воины ощущали себя творящими миф. Поэтому, когда натолкнулись на огромную пещеру, то решили, что именно здесь страдал Прометей. Нашлись даже цепи и гнездо орла мучителя. Македонинам казалось, что до них только Геракл добирался сюда, чтобы освободить страдальца. Разве после этого не должен был Александр предстать перед войском новым Гераклом? Царь, надо думать, приветствовал эти окрыляющие фантазии и одобрял их, тем более что они по существу отвечали и его собственным мыслям и чувствам. Но понимал ли Александр, что сам он больше, хотя бы и без пещеры с орлом, похож на бунтовщика Прометея? В такие высокие минуты царь и армия были единодушны. Но то, что Александру было присуще всегда, ибо он сам был воплощением невероятного, к его людям приходило только в минуты вдохновения. Им нужен был могучий прилив новых чувств, чтобы заглушить тихую мелодию тоски по родине и печальные стоны от каждодневных лишений.